Оксана Пинуш. Отпуск в Сакартвелло. Все совпадения персонажей и событий случайны. Глава первая. Гамарджоба Сакартвелло. Субботним утром, в день своего рождения, Влад проснулся от яркого тбилисского солнца, светившего в лицо, перевернулся на правый бок и привычным жестом закинул руку, чтобы обнять Юльку. Но рядом было пусто. Мужчина повернулся на спину, потер глаза и обвел гостиничный номер мутным взглядом. В голове, гудевший от выпитого накануне, словно камушки в калейдоскопе, болтыхались образы, обрывки фраз. Постепенно они складывались в картинки. И Владу стало не по себе «Юль! Юля! Юлька! Ты где?» Прокричал он в тишину С трудом поднявшись с кровати Шатаясь, добрел до ванной комнаты Никого Телефона на прикроватной тумбочке не оказалось Влад пошарил в карманах джинсов, валявшихся на полу, в сумке, но телефона не было, как и Юлькиных вещей в шкафу, как и ее сумки, а еще исчез его загранпаспорт и все наличные. «Гамарджоба», что в переводе с грузинского означает «Здравствуйте! Приветствую вас, дорогие гости на нашей земле! Вы знаете, как мы, грузины, называем свою страну?» — спросила гид Нани, как две капли воды, похожие на Лолу из обожаемого Юлькой фильма «Чего хотят женщины? Не Грузия и не Джорджия! Есть варианты?» Нани стояла в проходе микроавтобуса, выезжающего из города по брусчатым улочкам, от отчего машину потряхивала. Гости, отправившиеся на экскурсию в Мцхету, древнюю столицу Грузии, в 20 километрах к северу от Тбилиси, молчали. Так вот, страна на грузинском называется Сакартвелло. Место, где живут картвелеби, грузины люди, которых объединяет картули эна, грузинский язык. В грузинском языке слово грузинский нет от слова вообще, то есть это самоназвание страны, уточнил кто-то из впереди сидящих. Да, сакартвелло или страна картвеллов. Откуда тогда взялись? Грузия, Джорджия а арабы говорят Гюрджистан. В древности Грузия была известна как Калхида и «Иверия» или «Иберия», добавила женщина в очках. Наша страна в древности называлась Сакартвело. Древние греки называли ее западную часть «Колхиз» по названию существовавшего там колхидского царства, а более поздние античные авторы «Иверией» пояснила Нани. Общемировое название Джорджия происходит от святого покровителя Грузии, Георгия Победоносца. Далее название претерпело некоторые изменения в зависимости от языка, и получилось так. Грузия на русском, Джорджия на английском и Гюрджистан на персидском, потому что на нем имя Георгий звучит как георджис — Вот еще придумали, — Сокартвелло, — шепнул Влад Юльке. — Они пусть как хотят себя называют, для нас Грузия, она и есть Грузия. Ну, вы рассказали нам одну из версий, самую простую. Снова вмешалась женщина в очках. Sa от слова карт, что означает двор. Примерно в V-VI веках до нашей эры было вторжение ираноязычных племен на территорию современной Грузии. Давайте на ней и остановимся. Нане сложила перед собой ладони. Предлагаю познакомиться. Расскажите, из какой страны вы приехали. Сегодня у нас русскоязычная экскурсия, но к нам присоединились англоговорящие гости. Это было их желание. Как оказалось, большая часть микроавтобуса — российско-израильские граждане, проживающие в Израиле. Одна пара — российско-французская, но все русскоговорящие. Влад с Юлькой из Самары, почти их землячка Жасмин, из Тольятти и живет на две страны — Россию и Египет. Красивая экзотичная пара из Абуджи, Нигерия, в настоящее время проживающая в Дохе. Очень приятно, у нас собрала «Интернациональная компания. Мы проведем вместе часа четыре. Зависит от трафика. Хочу сказать, что мы очень любим наших гостей, ждем их. А все эти митинги…» – вздохнула она. «Просто мы хотим жить лучше. И у нас все для этого есть. Потрясающие горы, море, природа, душевные люди. Нас всего 3 миллиона 700 тысяч человек». «Почти как в Самарской области», — шепнул Влад Юльке. Землячка Жасмин, сидевшая за ними на последнем ряду, тихонько переводила на английский-африканской паре. «Но мы сохранили наш язык, нашу письменность, культуру и религию через века». «Мы очень сильный народ и не позволим никому нами управлять». Когда-то, еще в IV веке, святая Нино крестила нашу страну. Потом впервые правила женщина – царь Тамар. Да, ее называли царь. Во время ее правления страна процветала и не было войн. Уверена, если бы во главе всех стран стояли женщины, на этой прекрасной планете вообще не было бы войн, потому что ни одна женщина по доброй воле не пошлет на войну своего сына. Разве не так? Обратилась она почему-то к Юле, та даже немного растерялась, ведь у нее не было сына. Наверное, согласилась она с Нани, гордым потомком царя Тамара. Сейчас молодежь почти не знает русского языка. Вот у моего сына в школе его не преподают, зато английский каждый день. Я считаю, русский язык прекрасен. Это язык великих писателей и поэтов. Сегодня у нас экскурсия в Мцхету, а сейчас мы направляемся в монастырь Джуари, который стоит на холме над местом слияния двух рек Куры и Арагвы, о котором писал Лермонтов в поэме муцири Помните? А? А, ну, вспоминайте. Русскоговорящая часть автобуса молчала. «Немного лет тому назад, там, где сливаясь шумят, обнявшись будто две сестры, в струи Арагвы и Куры, был монастырь», — процитировала она. «Кстати, а что означает Мацирия?» Автобус снова молчал. Мцери означает «отшельник», не монах, а именно «отшельник», то есть человек, который живет сам по себе, никому и ничему не подчиняется. Мерседес остановился на стоянке у подножия холма с каменной церковью на вершине. Тут же на площадке, как во всех туристических местах, располагался небольшой базарчик с сувенирами, свежевыжатыми соками и, конечно, вином. «Пить хочешь? Пойду за боржоми. Откройте боржо, и «наслаждайтесь», Влад процитировал слоган из рекламы и направился в сторону палатки. Еще в самолете он заявил, что будет пить исключительно эту минералку, чтобы поберечь печень. Все-таки летят в Грузию, родину вина, и Юлька согласилась. Они познакомились пару лет назад по работе в суде. Оба юристы, он по уголовному праву, она по коммерческому. Потом Влад пригласил ее к себе на день рождения и с тех пор закрутилась. «Не хочу отмечать юбилей дома, давай куда-нибудь свалим», — предложил он недели три назад. Юлька путешествовать обожала и с радостью согласилась, подстроив рабочий график. О каком-то совместном будущем они не говорили. Влад жил в большом, недавно построенном доме, а Юлька в своей квартире. Встречались пару раз в неделю, проводили вместе выходные и праздники, отпуска, и всех все устраивало. Это были отношения, не особо обремененные бытом, им просто было хорошо. Хорошо вместе. К своим почти 35 годам Влад уже успел обзавестись приличной суммой на счете и мог позволить себе все эти дольчевита и асимхаим, то есть наслаждаться жизнью, не сильно утруждаясь. Летом он с удовольствием огородничал и с не меньшим удовольствием устраивал для друзей вечеринки под раскидистой липой. Юлька подтрунивала над его тягой к обломовщине, сама же была трудоголиком, начала работать по специальности со студенческих лет и в свои немного за 30 заработала на небольшую квартиру, собственный офис в приличном районе и машину. От мужчин финансово она не зависела никогда. В этом году уже в третий раз они должны были вместе отмечать его день рождения. По крайней мере, так планировалось, пока Юлька за день до отъезда в Грузию не обнаружила, что Влад ей изменил, и вот тогда у нее появился план. В Тбилиси они прилетели вчера днем и сразу отправились гулять по городу, нарядному и обшарпанному одновременно, с брусчатыми улочками, старинными домами, с резными венецианскими балкончиками, оплетенными виноградными лозами, мутной курой и стеклянным мостом мира. В Тбилиси их встретил инжирным ущельем с шумным ручьем, запахом серных бань и винным мороженым, канатной дорогой и воздушным шаром в парке Рике, ресторанами с манящими ароматами и уютными винными барами. Все оказалось настолько романтичным и красивым, что Юльке было невыносимо больно, и, глядя на холмы и оранжевые домики, рассыпанные по берегам сплетающихся рек, она прошептала Гамарджоба Сакартвело, здравствуй, Грузия! Она была уверена, что вопреки всему произошедшему накануне поездки отпуск она проведет классно.